«Закончили», — ответил Китсон, не сводя глаз с Джинни, которая в этот момент сняла мокрый плащ и бросила его на верстак. На ней был серый костюм и зеленая блузка, оттеняющие ее медно-рыжие волосы. Она была так красива, что у Китсона защемило сердце. Он просто пожирал ее глазами. Она же скользнула по нему взглядом и больше не удостаивала его вниманием. Дженни взяла с верстака пакет, завёрнутый в коричневую бумагу, которую только что положила туда, чтобы снять плащ, и подала его Джипу, стоявшему возле трейдера. Вот, я за навески принесла. Морган подошёл к ней. Значит, в порядке, спросил он, глядя на джип, толстое лицо которого так и сияло от гордости. Всё сделано, сработано на совесть, Фрэнк, ответил он, разрывая бумагу, в которую были завёрнуты занавески. Дай только мы повесим эти штуки, и потом мы тебе покажем нашу калымагу. Блэк вышел из тени, вытирая руки тряпкой. Он увидел, как Кицун смотрит на Дженни и сам уставился на неё. Он не видел женщин целых 11 дней, и теперь Дженни казалась ему особенно соблазнительной. Его забавляло, что Кицун пялит глаза на Дженни. На что рассчитывает этот ублюдок? Неужто он в самом деле думает, что добьётся чего-нибудь от такой девушки? Такому, как он, надо быть чокнутым, чтобы на это надеяться. Салиуд сказал им: "Направляйся к Дженни. Давно она тебя не видела. Где это ты пряталась?" Неожиданно девушка улыбнулась, а блеку казалось, что даже улыбку заслужить у неё ему будет очень трудно. "Да как тебе сказать?" бросила она небрежно. "Я была в разных местах. То здесь, то там. «Только я ни от кого не пряталась». «А почему ни разу не навестила?» «Ха-ха», — спросил он, предлагая сигарету. «Глядишь, и развлеклись бы в женском обществе». Она взяла сигарету и прикурила от огонька, который он зажег для нее. «Я хоть и женщина, но развлекать не берусь», — ответила она. Китсон наблюдал за этой сценой, и сердце у него жалось еще сильнее. «Это легкомысленная пустая болтовня». возмущало его, а он никогда бы не смог говорить с ней подобным образом. И ему было больно видеть, что ей такой тон, по-видимому, нравится. "Могла бы всё же навестить нас", продолжал Блэк. Я чувствовал себя ужасно одиноким. Подумать только, целых 10 ночей мне пришлось спать в джипе. Она засмеялась. "Неплохо для разнообразия", сказала она, потом отвернулась от него и подошла к трейлеру. Возле которого похаживал Морган, осматривая его со всех сторон. Прикрепив занавески из трейлера, вышел разгорячённый джип. "Зайди внутрь, погляди", пригласил он Моргана. "Всё готово". Морган продолжала осматривать трейлер. "А как с дверью джипа?" Джип просиял. Это был его конёк, вершина мастерства. "Дверь в порядке. Давай, малыш", обратился он к Тицну. Покажи, что мы сделали с дверью. Кицун прошёл к передней части трейлера, а Джип и Сморган остались стоять у его задней стенки. Морган обследовал заднюю стенку. Она казалась неотъемлемой частью корпуса. "М? -м неплохо выглядит, а?" спросил Джип, переминаясь с ноги на ногу от волнения. "Выглядит отлично", похвалил Морган. "Откройка её малыш" Кецу нажал рычаг, и задняя стенка трейлера поднялась вверх, как крышка от коробки. А часть пола сначала немного приподнялась, а потом опустилась, образовав наклонную плоскость. "Э, недурно, а?" Не дурно, а? Ха -ха", воскликнул джипа, потирая руки. "А мне пришлось здорово попотеть, прежде чем я заставил пол и заднюю стенку срабатывать одновременно. И всё-таки я добился того, что они действуют быстро и слажено". Трап должен выдержать бронемашину. Видишь, я скрепил его стальными брусьями. Когда Блэки и Дженни подошли поближе, Морган одобрительно кивнул. "Да, здорово сделано, Джейпа", сказал он. "Давай-ка ещё посмотрим, как эта штука действует". Кицуно пришлось раз 10 открывать и закрывать трейлер, чтобы дать Моргану насмотреться волю. "Ясно", заключил Морган. "Отличная работа, Джейпа". Он поднялся по трапу внутрь. Отже, повстав на трап, и как хозяйка, хвастуя ещё новым домом, принялся с гордостью показывать каждую деталь, которую ему пришлось изменить. Вот эти кронштейны на потолке для баллонов с acetilenom и водородом, пояснил он. Это ж шкафчик для инструментов, две скамейки вдоль стен, да разного рохла, который мы возьмём с собой. Пол мы укрепили, положили поперёк стены брусья. Теперь одно не провалится, как бы ни тряхнуло на ухабе. Марган осмотрелся тщательно, обратив особое внимание на пол трейдера. Он загляс под трейдер, лёг на спину и держа в руке фонарь, проверил стальные брусья, прикреплённые к раме болтами. Джип с волнением следил за ним. Наконец Марган поднялся и засунул руки в карманы. Глаза его оживлённо блестели. Всё в полном порядке, Джейп сказал он. Это именно то, что я хотел. А он будет чертовски много весить, когда мы туда загоним барнемашину. Правда? Да, он будет тяжёлый, согласился Джейп. Но Бьюик должен потянуть его. Ведь ты говорил, что крутых подъёмов не предвидится? Да, конечно. Если только нам не придётся забираться в горы, буркнул Морган, почёсывая подбородок. Многое будет зависеть от того, как быстро ты откроешь замок джипа. Но если ты будешь с ним долго возиться, может нам придётся залезть в горы. Там можно хорошо спрятаться. Но мне туда забираться не хотелось бы. Дороги там плохие, подъёмы крутые. Боюсь, что с таким грузом Бьюик в гору не потянет. А джипу сразу стало не по себе. Но ты говорил, что время у меня будет сколько угодно, сказал Он вытирает потные руки о штаны. "Раз за 5 минут мы этот грузовик не откроем". "Да ладно, ладно, успокойся", стал уговаривать его Морган, в то время как Дженни и остальные двое уставились на джип. "Никто не просит тебя открыть этот замок за 5 минут. У тебя будет 2-3 недели. Но потом может случиться, что нам придётся отправиться в горы". На джипе переминался с ноги на ногу Его маленькие глазки стали совсем круглыми. "Постой, Фрэнк. Ты обещал, что я смогу работать с замком целый месяц, а теперь говоришь 2-3 недели? В тот грузовик так просто не влезешь. Я видел его. Тут с ходу ничего не сделаешь". Морган подумала о том, что как только бронемашина исчезнет, за ним начнут охотиться сотни людей. Авиация будет обшаривать сверху все дороги. Полицейские мотоциклисты станут проверять каждую машину. Если они хотят уйти от погони, джипа придется поторопиться. Однако он знал, что джипа легко впадает в панику. Ни к чему было пугать его. Они еще успеют поднажать на него, если понадобится. «А ты, пожалуй, прав», — сказал он. «Если нам повезет, ты сможешь спокойно работать целый месяц. Кто знает, может, ты его откроешь с первой попытки». «Ха-ха-ха! Этот грузовик сразу не откроешь!» «Хмурясь!» – возразил Джипо. «На это понадобится время!» Морган зажег сигарету. «Ну что ж, я считаю, что вы в основном готовы!» Лица троих мужчин застыли. Джинни прислонилась бедром к трейлеру. Глаза ее внезапно стали настороженными. «Сегодня у нас вторник!» «Значит, остается три полных дня на последнее приготовление», — сказал Морган. «Может, кто-нибудь из вас считает, что в пятницу рано начинать?» У Китсона вдруг перехватило горло. Последние 11 дней он настолько был поглощен работой с трейлером, что не думал, для чего это делает. Работа ему очень нравилась, ведь он первый раз в жизни что-то мастерил, создавал. А тут его разом забросили с небес на землю, И ему стало страшно. У Блэка мурашки поползли по спине, но это не был страх. Если повезет, он станет богатым через несколько дней. У него будет 200 тысяч долларов. При мысли об этом, сердце его забилось быстрее. Джипа было не по себе. Ему не понравился намек на то, что придется, быть может, работать в спешке. Он не боялся самой операции с захватом бронемашины, потому что не участвовал в ней. Мэму не хотелось, чтобы Фрэнк думал, будто он сумеет открыть машину сейф с ходу. Он вовсе не собирался выводить Фрэнка в заблуждение. Поезд будет в пятницу, заявил Блэк, стараясь показать Моргану, что он готов взяться за дело в любую минуту. В пятницу, подтвердила Дженни. Морган взглянул на Китцуну и джипа. Оба не колебались, потом чувствуя, что Дженни пристально смотрит на него. Китсон хрипо сказал: "Почему бы и нет?" Аджипа пожал жирными плечами. "Мне всё равно", покорно согласился он. Морган подошёл к верстаку и сел на него. "Ну, раз все согласны", сказал он, оглядывая присутствующих. "Давайте подумаем, что нам ещё нужно сделать". Остальные уселись на ящики, которые были разброшены повсюду в мастерской Джипа. Атмосфера вдруг стала напряжённой. Нужно достать машину для Дженни, продолжал Морган. Лучше всего двухместную открытую спортивную. Этим займётся Эдд Скитценом. Он оглянул на них. Когда раз вы будете её доставить сюда, Джей Па её перекрасит и сменит номер. Эту машину мы и перевернём к чертовой матери. Там с одной стороны дороги Есть глубокая канава. Нам понадобится 20-футовые ваги. С их помощью мы легко прокинем машину в канаву. Джип, ты возьмёшь с собой эти ваги? Ладно, ответил Джип. Я между прочим уже сделал дорожные знаки. Покажи-ка. Джип принёс два знака, прибитых к столбикам. Марго одобрительно кивнул. Порядок. Теперь давайте продумаем все детали. предложил Морган. Пусть кто-нибудь делает пометки. Я хочу, чтобы каждый из вас четверых знал, что ему надо делать. Дженни, может, ты будешь записывать? Запишу, согласилась Дженни. Если мне дадут бумагу и карандаш. А Джипа пошел в свою коморку за блокнотом и карандашом. Как только он вышел из сарая, Блэк сказал, он что-то все дергается. Ты заметил, Фрэнк? бай и осез за него. На Сколхохо Моргана за две горе за головаки. Ничего. Мы подберём к нему ключи. Придётся понянчиться с ним по кодым и не захватим бронемашину. А потом, если он станет трепыхаться, мы обойдёмся с ним покруче. Всё будет в норме. А, ага, будем надеяться. Морган взглянул на Кицуна. Ну, как твоё самочувствие? Хм. Малыш. Ты уже начал думать, на что потратить деньги? Ещё не начал, мрачно ответил Китсон. У меня будет время подумать, когда я их получу. Марган смотрел на него молча несколько секунд, потом перевёл взгляд на Дженни. А у тебя всё в порядке, Дженни? Глаза цвета морской воды остановились на нём и она холодно ответила: Как всегда. Вера носа Джепа дал ей блокнот и карандаш. "Ну, давайте повторим всё сначала", начал Морган. "Если кому-то непонятно, прервите меня. Это очень важно. Каждому всё должно быть ясно, так что переспрашивайте, не стесняйтесь". Морган помолчал, зажёг сигарету и продолжал. "Итак, мы встречаемся здесь в пятницу в 8:00 утра". Дженни Скитсом Одянутся так, словно не собрались в отпуск. Китсон поведет Бьюик, а Дженни спортивную машину. Остальные поедут в трейлере, чтобы их никто не видел. На Дженни едет к агентству бронированных автомобилей и ждёт там наш броневик. Китсон подвозит Бьюик с трейлером к началу грунтовой дороги. Здесь джип выходит и берёт с собой знак запрещающий проезд. Помять себе Дженни. что нам нужно взять с собой два молотка, чтобы вбить знаки. Он обратился к Джипо. Мы высадим тебя в начало грунтовой дороги. Здесь можно отлично спрятаться. Ты подождешь, пока пройдет бронемашина, потом установишь знак. Пойдешь к тому же месту, где мы тебя высадили, и будешь ждать нас. Ясно? Испугно таращив глаза, Джипо кивнул. Кейтсон едет к бутылочному горлу. Кейтсон. Там останавливается. Мы с Эдом выходим и прячемся в кустах. Китсон едет дальше. Глядя на Китсона, Морган продолжал: "Ты заезжаешь в лес, отцепляешь трейдер. Идешь дальше до конца грунтовой дороги и прибиваешь там второй знак запрещающий проезд. Потом ты возвращаешься к трейдеру, прицепляешь его и разворачиваешься, чтобы встать лицом в бутылочном горле. Земля там достаточно твёрдая, так что ты сможешь всегда развернуться. И в том месте, и возле бутылочного горла, когда ты туда позднее подъедешь. Ведь в бутылочном горле тебе снова придётся разворачиваться, чтобы задняя стенка трейлера была брошена к бронемашине. Запомни. Когда услышишь сигнал, гони во всю, во всю, понятно? А какой будет сигнал, спросил Китсон. Как я узнаю, что мне пора ехать? Марган выносила горяту изо рта и уставился на хмурись на её коящий кончик. Хм. Ну, ты услышишь выстрелы. А если выстрелов не будет, я свисну в свисток. Один длинный свисток и чиши во всю, мой дорогой. Лицо Китсона посуровилось. «Значит, ты думаешь, выстрелы будут?» Морган пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Может, и будут». Он посмотрел на Блэка, потом снова на Китсота. «Во всяком случае, жди свистка». Он повернулся к Джипу. «У тебя будет самая легкая задача. Только помни, что под конец тебе, может быть, придется труднее всех». Джипу молча кивнул. «Джипу молча кивнул». Он почувствовал облегчение от того, что ему не надо будет принимать участие в насилии. Он человек техники. Его дело взломать машину сейфов. Ему казалось справедливым и разумным, что его не заставляли непосредственно участвовать в схватке. "Теперь тебе ясно, что надо делать?" обратился Морган к Китсону. "Да" ответил Китсон. Для него тоже было облегчением, что ему по крайней мере не надо будет стрелять. если дело дойдёт до стрельбы. А ты, Дженни, Маргон повернулся к девушке, которая слушала с непроницаемым лицом. Будь же ждать в спортивной машине возле агентства, пока не появится броневичок. Водитель не должен тебя видеть. Потом поедешь за ним. Твоя машина маленькая и среди других, они тебя наверняка не заметят. Как только они выедут с автострады на дорогу похуже, поезжай следом за ними и сигнали за всех сил. Брони машина по стороница, чтобы пропустить тебя. То, что ты должна привлечь их внимание. Нужно, чтобы они тебя запомнили. Сигни во всю мощь. Догони побыстрее, чтобы они видели, что ты очень спешишь. Магни, когда будешь проезжать мимо, спасибо, дескать, что пропустили. И жми дальше. Если ты точно уложишься во время, то тебе останется проехать еще милю по прямой дороге. Машинка, которую мы тебя раздобудим, сможет дать больше ста миль в час. И ты должна нажать на такой скорости, чтобы кто-нибудь из них сказал, видно, она торопится на тот свет. За поворотом они потеряют тебя из виду, но ты все равно жми вовсю. Встречного транспорта тебе бояться не придется, ведь Китсон поставит запрещающий знак на другом конце дороги. Так что ты можешь ехать с ветерком, только не горбонись, Бога ради. Мы будем ждать тебя с вагами у бутылочного горла. Мы с Эдом опрокинем машину в канаву. У нас будет в запасе примерно четверть часа, чтобы подготовить декорацию до прибытия броневичка. Но штаба выглядела убедительно, мы подоржём машину. Нам понадобится длинная тряпка, чтобы поджечь бензобак. Запиши Дзини. Он взглянул на Китсуна. Наконец-то ты отправишься на бойню. В Дёкося купишь пенты две с свиной крови. Скажи там, что тебе это нужно для сада. Ты, Дзини, возьми с собой платье на смену. То, что будет на тебе Зальёшь кровью, не жалея. Увидев тебя на дороге, эти двое парней должны подумать, что ты истекаешь кровью. Он замолчал, а потом спросил. «Есть вопросы?» Джинни покачала головой. «Пока всё ясно». «Окей». «Значит, ты лежишь на дороге в луже крови». «Машина горит в канаве». «Мы с Эдом сидим в укрытии». «У Эда автоматическое ружьё». Бронированная машина подъезжает и останавливается. Марган погасил сигарету. Остальные пойдут своим чередом. Кто-то точно ничего предугадать нельзя. Мы не можем наверняка сказать, что останут делать шофёр и охранник, увидев джини на дороге.